Глава пятая. В ушаны уходили не все. Некоторые уходили в баксеры. Ушаны и баксеры тренировались в соседних спортзалах. В начале осени ушанам разрешили вернуться в спортзал. К тому времени я успел признакомиться со всеми основными, как называли старших ушанов. Кто-то из них меня не замечал, кто-то болтал со мной, как с младшим братишкой, но в одном я довольно быстро убедился. Для каждого из них я был чужой, совсем не ушан. Ушаны тренировались в большом зале, баксеры – в малом. Ушанами руководил Шалинский. баксеры занимались сами. Ушаны били руками и ногами, баксеры били только руками. Ушаны и баксеры периодически выясняли, кто из ху. Но так как по жизни основные ушаны и основные баксеры были вместе, Выяснение, кто из ху, носило чисто спортивный и ситуативный характер. Сегодня круче были ушаны, завтра баксеры, а вот если ушаны или баксеры становились лучше несколько раз подряд, назначался полный контакт, то есть спарринг, где все по-настоящему, только на руки намотаны бинты. Вот и на этот раз боксер Сива ушатал ушана кота. Сиву ушаны любили и поздравляли его с победой искренне. Сива, хотя и был боксером, бил ногами. Он обстучал коту ноги за минуту, и кот, внезапно охромевший, ставший для подвижного прыгучего соперника легкой добычей, сдался. Что ему в вину не вменялось, потому что больно уж молодцом оказался Сива. Ушаны ценили силу. Ум они тоже ценили. Тот, у кого был и ум, и сила, становился легендой.